Глава девятая. Отдых по хрумварски. М -м, как же хорошо-то. Потягиваюсь. Сквозь сомкнутые веки ощущаю свет утреннего солнышка. Этот свет ласково нагревает кожу открытых участков тела. И периодически становится то ярче, то тусклее. Помимо цвирка нелесных птичек слышится скрип покачивающихся за окном ветвей и шум листвы. Легкий теплый сквознячок проносится по комнате, даря умопопрочительный, вкусный и дарящий заряд бодрости свежий воздух. Потягиваюсь еще раз. Кайф! Смутное шевеление сбоку, еле ощутимое дыхание в ухо заставляет приоткрыть один глаз. Мои головы... В крадущейся позе замирает шустрик, мордочка его вытянута вперед, рот приоткрыт в попытке куснуть меня за ухо. Горностай медленно переводит на меня взгляд и находится в нерешительности. Мол, стоит все-таки укусить или сам встанешь. «Ты знаешь, как в моем мире иногда поступают с будильниками?» При моем голосе шустрик отстраняется и выпрямляет тело. «Правильно! Швыряют об стену!» Ну или просто разбивают молотком. Юркий зверек ничего не отвечает и молча удаляется. А я поднимаюсь топчина. Сквозь шевелящиеся ветки деревьев, через окна проникает достаточно солнечных лучей, чтобы в комнате было очень светло. Мои босые ноги, и когда только успел снять кроксы, ощущают шершавость нагретого солнцем деревянного пола. Данная обстановка погрузила меня в воспоминания детства, а именно. Период летних каникул у бабушки в деревне. рущих петухов за окном только не хватает. Эх, ностальгия. Выйдя из одной комнаты, обращая внимание на свободный проход в другую. В ней на стенах развешено разнообразное средневековое оружие. Мои глаза расширяются от восхищения. Чего здесь только нет. Мечи, топоры, булавы разных форм и размеров расположены в разных рядах. Представлено несколько экземпляров боевых луков и арбалетов. Несколько щитов занимают приличную часть стены. Копия находится в стойках. Не хватает деталей доспехов, что было бы похоже на фотографию из музея, в которую я так и не попал. Собираюсь уже было схватить один из мечей и помахать им вдоволь, как раздается скрипучий голос ведуна. "Ран тебе еще настоящее оружие в руки брать. Пойдем-ка завтракать». «А ты меня когда будешь учить мечом биться?» С надеждой в голосе спрашиваю я. «Мечом?» Удивленно протягивает он. «Хех, не дорос ты еще до работы со сталью!» «Это почему? Я могу долго тяжелым предметом махать?» «Ха-ха-ха! Он ну, уморил! Надо же! Махать он может!» «Ха-ха-ха! Дам тебе чурку деревянную, вот ей и маши!» «Мечом работают!» Последнюю фразу дед произносит наставительно, при этом вытирая набежавшую от смеха слезу. «Ну вот, что тебе скажу. Крепчаешь ты быстро, потому еще пару дней занятий на укрепление твоего тела, а затем можно приступить к работе с оружием. В твоем случае. Хе-хе. С чуркой. Но меня и такая новость радует. Пока чуркой, а там и на мечах мах. Ну, в смысле, работать буду». После обильного завтрака хрумвар отправляет меня набрать воды из колодца. С чем я справляюсь без проблем? Что такое журавль на колодце, я прекрасно знаю и пользовался не раз. После вчерашнего мышцы тела испытывают лишь легкую и приятную тяжесть, что не может не радовать. То ли здешний лесной воздух помог, то ли дедово травяные настои. Но я ожидал худшего. Хрумвар угощает меня медовыми сотами, и отвлекается на какие-то домашние дела. Пока жду старика, делюсь угощением с подбежавшим медвежонком. Тот с радостью его принимает. Затем начинает обтираться об мои ноги и пенек, на котором сижу. Примерно через полчаса, по моим ощущениям, начинается мой отдых. «А теперь беги!» – заявляет мне старый варяг, пока я поднимаюсь с земли. Рубаха и штаны, выданные дедом, из светлых превратились в темные. Где-то ткань испачкалась землей, где-то приобрела зеленый цвет, обтершись об траву. И все это украшено мусором из хвойных иголок, травинок, шелухой коры и опавшими листочками. Даже уведомление появилось. Маскировка плюс 15. Этот эффект будет на мне висеть до тех пор, пока ношу эту одежду. Или ее не постираю. В общем... В общем, вымазался я знатно, и было отчего. Мне приходилось много падать, очень много. А как тут не упадешь, когда приходится прыгать, стоя на поваленном дереве, стол которого завис в метре от земли, и из которого во все стороны торчат ветки, и прыгать очень часто, успевая высоко задирать ноги, пока неутомимый дед с размаху лупит по ним толстой палкой. Это развлечение и игра, и входят в понятие варяга об отдыхе. При этом хрумвар иногда дает отхлебнуть из фляжки некого травяного отвара, что немного пополняет шкалу здоровья и снимает болевые ощущения. А синяки и ссадины быстро сходят. — Да беги уже! — рявкает ведун, глядя, как я потираю ушибленное колено. «Ты — Да поживее! Я побежал. Бегать мне всегда нравилось. Дается мне это занятие легко сейчас покажу деду что я не совсем валенок стартую стремительно проношусь сквозь строй деревьев огибаю кусты перепрыгиваю через корягу ноги мягко пружинят по лесному ковру ровно дышу полной грудью наполняя легкие чудесным лесным воздухом классно душа ликует я набираю огромную скорость иду на второй круг обозначенный хрумваром за сегодня у меня уже успели подняться и легкая атлетика Акробатика, а также ловкость. Вечерком нужно будет глянуть на общий прогресс. Конечно, если хватит на это сил. Пробегаю мимо деда с гордо поднятой головой и... Э -э, лечу кубарем. Чудом ухожу от столкновения со стволом сосны. Сзади наносится насмешливо. Под ноги смотреть надо. Чурбак недоструганный. Чего морду к небу задрал? и прекрасных увидал. Так ты и надейся. Таких пеньков, как ты, они себе не забирают. Поворачиваю к деду, ушибленную о какой-то корень голову. Старый варяг своей ногой задвигает за ближайшее дерево крупную корягу, что до этого на моем пути не было. Вот же старый хрыч. Чего, зенки вылупил? Ведун снова обращается ко мне. Стой, беги! Ну и ладно, больше ты меня на этом не подловишь. Снова разгоняюсь, пробегаю мимо деда раза четыре. Каждый раз я начеку. В целом преодолеваю расстояние в два-два с половиной километра. Прохожу очередную большую часть круга. Впереди мелькает силуэт хрумвара. Интересно. Сейчас он тоже не будет делать подлянку. А если и сделает... Я... О! Неожиданно из густой ели показывается взрослый медведь с выставленной вперед лапой. Среагировать не успеваю. Небо и земля меняются местами, Сильно прикладываю серебрами об ствол дерева. Когда прихожу в норву, мишка, как ни в чем не бывало, проходит мимо меня в направлении старого варяга. А ко мне, стоящему на четвереньках, подбегает медвежонок и начинает лизать мое лицо. «Бегаешь, как я погляжу, ты сносно!» обращается ко мне дед, когда я, прихрамывая, добираюсь до точки старта. Дает мне отхлебнуть из фляжки и продолжает. «Потому можно и поиграть. поиграть». Пытаясь скрыть легкий ужас от того, что могло бы взбрести в голову ведуну, спрашиваю я. Специально для глупых пеньков повторяю – поиграть. Игра называется «Догони меня, медведь». А вот эти проказницы нам помогут. Ведун рукой указывает куда-то вверх. Я, ошарашенный названием игры, поднимаю голову. Высоко на толстой сосновой ветке на нас пялится группа белок. Медленно и осторожно уточняю, боясь услышать ответ, что мне явно не понравится. И как они помогут? Сейчас все поймешь. Через 10 минут проламываюсь на скорости через кусты. Пробегаю мимо плотно растущей группы ели. Ветки хлещут по лицу, но мне плевать. За мной по пятам гонится здоровенный мишка, размахивая своими лапами. По моим скудным знаниям Взрослый медведь должен быстро догнать человека. Но либо этот зверь мне поддается, либо я настолько крут, что он за мной еле поспевает. Склоняюсь больше к первому варианту, при этом лелея мысли о втором. Иногда зверюга почти попадает по мне лапой. Пока везет. Успеваю отпрыгнуть или резко свернуть. Все встреченные дикие животные в ужасе разбегаются от нашей парочки. И причина страха явно не во мне. В затылок прилетает очередная шишка. «Ай!» Непроизвольно вырывается из меня. Чертовые белки!» Будет время, сам на них охоту шишками устрою. Буду меткость развивать. Следующего снаряда удается увернуться. Чуть сместив плечо и довернув корпус. Уклонение плюс один. А следом за этой надписью получаю сообщение о повышении прогресса ловкости и реакции. Реакция как дополнительная характеристика, появилась совсем недавно, после получения мной навыка уклонения. Так, пора, думаю, потихоньку заворачивать и бежать в обратную сторону. Снова выбираю путь через участок с плотно растущими елями, убивая двух зайцев. Широкие хвойные ветки защищают от обстрела шишками, а медведю приходится притормаживать. Впереди начинаю слышать какие-то голоса. Не успеваю как-либо это обдумать, как ветки расступаются, а я на полной скорости впечатываюсь в какого-то парня, толкая его на оскаленную пасть волка. Хищник цепляется ему в руку, раздается крик боли, а я, не удержав равновесия, кубарем пролетая мимо. «Это он!» – раздается знакомый голод. «Нашелся, урод!»